277-я ночь Когда же настала 277-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Абдаллах ибн Абу Келеба говорил, и я сошел со своей верблюдицей и связал ей ноги, и, ободрив свою душу, вступил в город и приблизился к крепости. И я увидел, что в крепости двое больших ворот, равных которым по величине и высоте не видно на свете». и были они украшены разными драгоценными камнями и яхонтами, белыми, красными и зелеными, и, увидев это, я удивился до крайней степени, и показалось мне все здесь великим. И я вошел в крепость, испуганный и ошеломленный, и увидел, что эта крепость длинная, вытянутая и обширная, как город, и там находятся высокие дворцы, и там находятся высокие дворцы, и в каждом дворце есть покои, и все они выстроены из золота и серебра и украшены яхонтами, разноцветными камнями, топазами и жемчугом. И створ и ворот в этих дворцах подобны по красоте створам ворот крепости, а земля там усыпана большими жемчужинами и шариками мускуса, амбры и шафрана. И когда я проник внутрь города и не увидел там никого из сыновей Адама, я едва не лишился чувств и не умер от страха. И я посмотрел с самых высоких горниц и дворцов, и увидал, что под ними текут реки, а на площадях города плодоносные деревья и высокие пальмы, и в строениях его один кирпич золотой, другой серебряный. И я сказал тогда себе, нет сомнения, это и есть рай, обещанный в будущей жизни. И я стал собирать из песка жемчуга и мускус, и набрал их столько, сколько мог снести, и воротился в свою страну и осведомил об этом людей. И дошёл этот слух до Муавии ибн Абу Суфьяна. А он был в те дни халифом в Аль-Хиджазе. И халиф написал своему наместнику в Сана, Йеменский, чтобы тот призвал к себе того человека и расспросил бы его об истине в этом деле. И наместник Муавия призвал меня и осведомился обо мне и спросил, что со мной произошло. И я рассказал ему о том, что видел. И наместник послал меня к Муавии. И я ему тоже рассказал о том, что видел. Но Муави и усомнился в моем рассказе, и тогда я показал ему жемчужины и шарики амбры, мускуса и шафрана. А еще они сохраняли немного приятный запах, но только жемчуг пожелтел, и цвет его изменился. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.